Глава тринадцатая Пока мы ехали к аэропорту, наступил рассвет. В этот короткий миг, когда темное небо встретилось с яркой полоской горизонта, было неописуемо красиво, но безумно тяжело. Тоска сдавила грудь. Красота, свобода, наслаждаться бы этим, а внутри пропасть. Как повернется дальше и не представляла, «Сколько еще буду на поводке у наших захватчиков? Как долго смогу выдержать такое?» В голове не укладывалось, как вообще пережила этот день. Когда въехали на взлетное поле, Арес вытащил очнувшегося пленника из багажника и повел в самолет. Виктор шел уже на своих двоих. Я села на прежнее место. Майло пристегнули к сиденью в начале салона. Арес усаживался на место рядом. Но Сабуро почему-то медлил. Я выглянула в иллюминатор и тревожно нахмурилась. «Ему приказано остаться?» Спросила сама не зная кого и поморщилась от боли в скуле. Арес беспокойно оглянулся, а координатор твердо приказывала всем пристегнуться и готовиться к взлету. Но я расстегнула ремни и бросилась к двери. «Сабуро, нам пора, мы взлетаем!» крикнула мужчине, который стоял лицом к закату и совсем не реагировал. «Сабура, не глупи!» Но тот вдруг оглянулся, лицо его выражало глубокую безысходность и тихо сказал. «Больше не хочу подчиняться. Я родился свободным. Я остаюсь». В его руке сверкнуло лезвие маленького ножа. Мое сердце замерло, а потом словно оборвалось. Неожиданно он вывернулся и воткнул нож почти у копчика, вероятно, пытаясь избавиться от чипа. Светлые брюки мгновенно пропитала кровь. Я вскрикнула и уже сделала шаг на лестницу, чтобы броситься к нему, но не успела. Сабура резко дернулся, упал, забился в конвульсиях, изо рта пошла пена. А потом он затих. Я отшатнулась. Крепким захватом за локоть меня втянули внутрь салона. Дверь мгновенно закрылась, и самолет пошел на взлет. Орес провел меня к ближайшему сиденью, пристегнул ремнем и сел рядом. Шум двигателей, небольшая тряска, кто-то что-то говорил в голове, а перед глазами стояло смиренное лицо сабуро Ты дурак! А как же твои дочери? — прошептала я, едва не плача. Орес... Молча обнял, прижавшись горячими губами к макушке и поглаживал по спине. Я уткнулась носом в его ключицу и тихо заплакала. Было безумно жаль Сабуру. Он казался хорошим человеком. И ведь вряд ли его тело отдадут семье. Даже если найдет местная полиция, то в рюкзаке лишь кредитная карта и паспорт с поддельной фамилией. От горечи и ужаса все заледенело внутри, или это снаружи стало очень холодно. Я задрожала, а подняв голову, увидела в иллюминатор сплошной туман. Снова содрогнувшись, огляделась. Пленник враждебно косился на меня. Виктор вынимал из носа скрученные в тампон окровавленные салфетки и впихивал новые. Его лицо было хорошо подпорчено, и, видимо, сломан нос, раз до сих пор текла. «Так тебе и надо, придурок!» Подумала и поморщилась от этой мысли. Я стала слишком безжалостной и обидчивой. И снова содрогнулась. В самолете действительно было холодно. Видно, у грузового отсека не было отопления. А у нас ничего теплого из одежды, чтобы согреться. И никто из скалы не позаботился. «Скоты! Что б вас!» Крупно задрожав, Я прижалась к Оресу сильнее и просунула пальцы под его футболку. «Руки ледяные!» — прошептал он в макушку, а затем отстранился. Я недоуменно покосилась на него, а он просто снял свою футболку и натянул на меня, не продевая руки в проймы, а затем расстегнул ремни, посадил к себе на бедра и снова пристегнулся. Замерзла. прошептал на ухо, кладя горячие ладони на мои оголенные шею и поясницу. «Переживу!» — ответила, едва сдерживая стук зубов. Он тяжело вздохнул и замер губами на моем затылке. Такой родной и волнующий запах мужчины, даже смешанный с креветками в устричном соусе, успокаивал. Я уже немного расслабилась, начала согреваться, как услышала гнусавый голос Виктора. «И еще положи свои лапы на ее зад!» Орес поднял голову, как и я, и холодно процедил. «В чем твоя проблема?» «Моя? Да просто вижу слюни на подбородке!» Усмехнулся тот. «Завидуешь?» — саркастично хмыкнул Орес. Я оттолкнулась от него и сдержанно сказала. «Может, хватит изображать самцов-гиббонов?» А, оглянувшись на Виктора, недовольно спросила. «Ты чего добиваешься? Ты вообще в своем уме? Что за концерты ты устраиваешь?» «Не строй себя спасительницу! В мертвом городе ты сама себя назначила первой! Но здесь ты всего лишь седьмая!» — выплюнул Виктор. Он был прав. «Я седьмая и самая слабая. Только что он сделал полезного за все это время!» «Но и ты не первый!» — бросила я и отвернулась. «И как это вы еще работаете вместе?» — вдруг заговорил Майло. «Ему нельзя рот заклеить!» — возмутилась, глядя на Ареса. «Одного хватает, так еще и этот будет мораль читать!» Виктор рассмеялся, а потом зашипел, очевидно, от боли, и снова заткнул нос салфетками. Отстегнув ремни, я поднялась и продела руки в проймы второй футболки, а Арес прошел к пленнику, но едва наклонился к нему, как тот скинул ремни, вскочил и вцепился в шею Ареса. Виктор вжался спиной в обшивку и не сдвинулся с места. Я отторопела лишь на секунду, не понимая, как Майло смог открыть замок на ремнях, а потом бросилась к нему. Но внезапно самолет так тряхнуло, что меня чуть не отбросило к концу салона, как и Ореса под тяжестью собственного тела так приложила к обшивке, что тот ударился затылком и чуть не потерял сознание. По коже побежали электрические мурашки. Я догадалась, что это был переход, и мы скоро окажемся в скале. Из-за удара головой Орес ослаб и растерялся, но кое-как собрался и двинул кулаком нападавшему в живот. Но то ли удар был слабым, то ли пленник оказался совсем нехилым, как представлялось на первый взгляд. И когда самолет тряхнуло еще раз, Арес не удержал равновесия. Майло повалил его на спину и прижал к полу. Арес пытался оттолкнуть его, пинал и выгибался, но тот впился в его шею, как клещ, и продолжал душить. Стараясь подняться на ноги, хватаясь за ремни безопасности на сиденьях, я пробиралась к Аресу. Слышала, как он хрипит, задыхается, видела, как обессиленно опускает ноги, но не знала, чем помочь, и от этой беспомощности захлёстывала отчаяние, лишая шаги твёрдости. «Помоги ему!» — крикнула Виктору, который продолжал испуганно таращиться на происходящее. Но тот даже не посмотрел на меня. От злости и ненависти я зарычала, собралась, вынула пакетик с капсулой, которая предназначалась мне, сделала еще несколько тяжелых шагов и, думая лишь о спасении Ареса, накинулась на Майла со спины. Тот закричал, а я немедля впихнула ему в рот капсулу и, сгруппировавшись, повисла на нем со всей силы, придавив его подбородок, чтобы не раскрыл рта. Майло задергался, пытаясь сбросить меня, наверное, вырвал клок волос, а потом сдавленно закашлялся и вдруг просто разжал руки и повалился на бок. Я едва успела отлепиться от него, чтобы не упасть следом. Сбросила его обмякшее тело с ареса и затрясла здоровяка за плечи. — арес Орес! — закричала, стараясь не прикусить собственного языка. потому что меня било крупной дрожью от зубов до кончиков пальцев ног. Тот приоткрыл веки и закашлялся. Его лицо было красным, вены на лбу, висках и шее вздулись, белки покрылись густой сеткой сосудов. — Господи, вставай! — потянула его за руку и сама бессиленно села на икры. Арес растерянно отдышался и удивленно уставился на лежащего рядом пленника. «Что ты с ним сделала?» — прохрипел он, касаясь горла дрожащими пальцами. «Понятия не имею», — округлила глаза я, смахивая щекочущие капли слез с подбородка. «Мне дали капсулу. Сказали выпить, если меня захватит Это мог быть яд». Осознав, что все усилия вчерашнего дня могут пойти прахом, а главное, я провалила задание и подвела всех. потянулась к Майло и ударила его в плечо. «Эй! Может, он просто вырубился?» Самолет уже не трясло, но явственно ощущалось, что идет на посадку. Арес смог встать на колени. Я с ужасом смотрела, как он наклонился к телу парня и пощупал пульс на шее. Напряженно сжатые губы и дрогнувшие уголки глаз сказали, что у нас мертвец. Я втянула голову в плечи и закрыла лицо ладонями. «Ну все! Теперь мы все трупы! И наши дети трупы! Ты нас всех убила!» С ужасом в голосе застонал Виктор и схватился за голову. Я болезненно сглотнула и потерла щеку онемевшими пальцами, только теперь осознав, что все это видели наши наблюдатели. «Неужели за мою ошибку они убьют Илью и Соню?» Но кто-то внутри напрочь отрицал эту мысль. «Что теперь будет?» Потеряв голос, почти беззвучно проронила я. Арес выглянул в иллюминатор, судорожно оглядел салон и, положив ладони на голову, заговорил надсадным голосом. «Они не могут нас наказать. Скажем, что он упал, когда попытался бежать и ударился головой. Это случилось в переход, связь сейчас нарушена, пока не сядем. Они ничего не видели и не слышали. Нам только надо не выдать самих себя. — Докатитесь вы! Это вы с ним сделали! Я тут ни при чем! Вскочив, закричал Виктор и вытаращился на меня. — Это ты во всем виновата! Ты и будешь отвечать! Растерянность и слабость как рукой смело. Я рассверепела и отпихнула его со всей силы в стену, но тот толкнул меня в ответ и уже собирался наброситься, как самолет снова качнуло. Орес, еще не пришедший в себя, не успел ухватиться хоть за что-нибудь и кубарем полетел в хвост салона. Я упала на сиденье и зашипела от боли, а Виктор будто озверел и бросился на меня. Удачей было, что он споткнулся и упал ничком. Я успела прыгнуть ему на спину, заломить руку и придавить коленом шею, иначе он бы убил меня. «Ты бесполезный червяк! А что ты сделал, чтобы спасти нас всех? Я тебя придушу!» прошипела в ухо, брызгая слюной, а он все пытался ухватить меня за руку или за ногу свободной рукой, но никак не мог дотянуться. «Ева!» — крикнул Орес с конца салона, пытаясь подобраться по ремням. но перед глазами словно пелена встала. Я готова была придушить еще одну тварь прямо здесь и сейчас. «Все! Все!» – сдавленно завопил Виктор, роняя руки. «Я больше не могу! Отпусти меня!» Внезапно связь восстановилась, раздался тревожный голос Макса. «Седьмая! Что случилось?» А потом и злой. «Что ты творишь?» Сознание вмиг прояснилось. Я широко распахнула глаза и, увидев свои пальцы, впившиеся в шею Виктора, испуганно отпрянула. «Всё! Всё!» Замотал головой тот, отползая, и с него будто маска спала. Он сжался, стал каким-то потерянным и жалким. «Я специально напоил тебя. Мне приказали выводить тебя. Прости, я не хотел». Я резко поднялась и с неверием, глядя на него сверху вниз, все крепче сжимала пальцы в кулаки. Виктор, откашливаясь, схватился за горло, отполз еще дальше и поднялся на колени. — Прости, я не хотел! — виновато качал головой он, едва не плача. — Все это... И в этот момент люк в конце салона опустился, Раздался жуткий писк, и Виктор замер. Его взгляд потерял остроту, он содрогнулся, руки плетьми упали вдоль тела, из носа потекла тонкая красная струйка. А сам он тут же повалился на спину, вперев мертвый взгляд в потолок. Я обмерла, а застыл рядом. В салон вбежали четверо охранников, двое подняли Виктора за руки и потащили по полу. Другие два подхватили мертвого пленника и тоже вынесли наружу. Я закрыла глаза и склонилась к коленям, тяжело вдыхая воздух, ставший вдруг спертым. «Что случилось, седьмая? Я тебя спрашиваю!» уже кричал в передатчик Макс. Ледяным узлом страха стянуло горло. Я не смогла выговорить ни слова. «Ваш объект накинулся на Виктора! Он защищался!» где-то отдаленно расслышала слова Ареса. — А когда Виктор убил его, Ева просто разозлилась. — Седьмая, это правда? — Вы нас убьете? Единственное, что смогла выдавить из себя, и присела на икры, потому что ноги уже не держали. — Да твою мать! — раздалось в передатчике на русском, и голоса стихли. — Седьмая, третий, на выход! Строго скомандовал Петер, появившийся у люка. Когда мы вошли в лифт, Сейнара отчеканила. — Да разбирательства без ужина! Марш в душевую! — Да подавитесь! — прошептала едва слышно и облизала сухие губы.